Глава 9. Мурмирис. Мин медленно бродила по полю битвы, на котором уже не осталось тел погибших людей. По нему были разбросаны только мертвые тела монстров. Собиратели трофеев должны были появиться только завтра, чтобы растащить их части на алхимические ингредиенты, а шкуры — на материалы для доспехов. Кунаити искала следы своего господина. Специальное заклинание сработало на сто процентов, и вот перед ней появилась, видимая только ей одной, светящаяся линия. «Я иду, Саша. Держись», — тихо проговорила она. Раньше она бы никогда не осмелилась назвать его имя вслух, но сейчас был особенный случай. «Мин!» — окликнул ее знакомый голос. Обернувшись, китаянка с изумлением уставилась на Ирину Бутурлину, Девушка была в походной форме с рюкзаком за плечами, мечом и арбалетом на поясе. Рядом с ней стояла белка, вооруженная своим мечом и луком, и обе с вызовом смотрели на Мин. «Что вы здесь делаете?» — поинтересовалась телохранительница. «Мы с тобой», — безапелляционно заявила княгиня. «И не спорь, у меня от споров голова болит». «Почему?» — вопросительно посмотрела на них Мин. «А как же Академия? Ваша учеба?» «Я договорилась со Светланой», — пожала плечами Бутрулина. «Взяла нам академический отпуск». Она все поняла, хотя считает затею глупой. «Учеба...» — девушка немного замялась и произнесла куда тише. «Я не хочу жить без Саши, поэтому лучше пойду с тобой, чтобы точно знать, что сделала все, что могла». «Я полностью согласна с Ириной», — спокойно добавила Белка. «Это ваш выбор». Кунаити коротко поклонилась внезапно обретенным подругам. Я определила, в какую сторону потащили нашего господина. «Потащили?» — изумленно уставилась на нее Ирина. «Потащили», — кивнула та. «Вы точно готовы идти со мной?» «Готовы», — последовал дружный ответ. «Тогда не отставайте». И три девушки быстрым шагом направились в степь. Проснулся я от резкого укола. Руку словно чем-то обожгло и, открыв глаза, я сразу выставил перед собой дробовик. На самой границе круга в воздухе покачивался призрак. И призрак странно напоминал ту самую статую, что украшала собой поляну, на которой я остановился. Мирика. Призрак-хранитель. Уровень 60. Костер уже догорал, и в нем едва теплились угли, а, судя по начинающему светлеть небу и поблекшим звездам, приближался рассвет. Я присмотрелся к покачивающейся в воздухе незнакомке. Да, точно, статую вояли с нее. Если не считать легкую бледность призрачного тела, передо мной был очень симпатичный призрак. И самое главное, что я не чувствовал от него особой опасности. Большие черные глаза, на удивление живые и выделявшиеся на фоне мертвенного облика гости, с любопытством разглядывали меня. Никакой угрозы, скорее легкое безразличие». Тем более я сомневался, что смогу навредить созданию такого уровня, так что не видел смысла атаковать. Только хуже сделаю. «Кто ты, человек?» — прошелестил голос, и я даже сначала не понял, что призрак с таким странным именем задал мне вопрос. Князь Александр Морозов. Убрав явно бесполезный дробовик в инвентарь, я поднялся и представился. «А кто вы, прекрасное создание?» «Князь!» — в голосе привидения послышались удивленные нотки. «Кто я? Я призрак, хранитель этого места. Расскажи мне свою историю, а потом я расскажу тебе свою». «Почему нет?» Я коротко поведал свою историю попадания, начиная с похода из Академии, заканчивая эпической битвой с носорогами. Понятное дело, опустил подробности гибели Уны и просто пояснил, что чудом выжил под тушей мертвого носорога, из-под которой меня вытащил шакал — которого я отправил к его предкам, прежде чем мной пообедали. Ну и рассказал, что планировал переночевать здесь, а утром отправиться обратно в академию. Мирика внимательно слушала мой немного сбивчивый рассказ, понимающий кивая и вздыхая в нужных местах. — Что ж, — прошелестела она, когда я закончил, — все понятно с тобой, князь. А вот моя история стара, как мир. Когда-то я была такой же, как и все, живой веселой и беззаботной кошкой. И тогда еще наш прекрасный Мурмирис был светлым и большим городом. «Мурмирис?» — с удивлением переспросил я. «Никогда о нем не слышал». «Это город кошачьего народа, наш дом. Таких городов было много на землях зверолюдей, и мы жили в мире со своими братьями и сестрами по крови», — мечтательно ответила Мирика. В один не слишком прекрасный день к нашим стенам пришла вражеская армия. Люди, мне сразу не понравился ее взгляд, на мгновение ставший очень нехорошим, но лишь на мгновение, они хотели сделать нас рабами и разрушить Мурмирис. Мы были готовы. Другие города зверолюдов уже были разрушены, и все выжившие пришли к нам, чтобы принять последний бой. Наши коты отважно защищали свой дом, и кошки помогали им. Но войско людей было огромным. Вскоре стало ясно, что мы обречены на поражение, рабство и забвение. Тогда самые могучие маги и магини объединенного народа зверлюдов создали заклинание, которое перенесло Мурмирис в место, недоступное для людей». Наши воины гибли на городских улицах, жертвуя собой во имя общего блага. К сожалению, почти никто не уцелел. «А что стало с остальными?» — осторожно поинтересовался я. Привидение оказалось хорошим эмоциональным рассказчиком, и меня по-настоящему зацепила история Америки. «Заклинание сработало как надо». Захватчикам досталась лишь часть развалин до тела наших отважных защитников, которых мы не успели взять с собой. Остатки моего народа перенеслись в безопасное место вместе с центральной частью нашего города. Только вот сам Мурмирис перенос не выдержал. Точнее, выдержала только часть его. Сейчас он сам похож на груду развалин, но, тем не менее, он остался домом для всех зверолюдов. Те племена, которые нам помогали, увы, из них мало кто выжил, но их потомки живут с потомками кошачьего народа, как дружная семья. Что касается меня, я сама пошла на то, чтобы стать бесплотным духом, охраняющим вход в Мурумирис. «Это великая честь, но и тяжелая ноша. Мирика по-человечески тяжело вздохнула. «И сейчас мне придется тебя убить, человек Александр Морозов. Никто не должен знать, где находится вход в последний оплот кошачьего народа». Я невольно вздрогнул. Произнесены последние слова были с явным сожалением, но я понял, что свой долг Мирика выполнит». «Так, Санек, сохраняй спокойствие. Перед тобой призрак шестидесятого уровня. Дробовик, понятное дело, как и любое огнестрельное оружие, против него бесполезен. Остается лира, которая появилась в моих руках. Ну, не подведи». «А что это такое?» Мирика с удивлением уставилась на мое сверкающее музыкально-огненное оружие, и ее имя из красного снова стало белым. «Лира». Коротко ответил я, подготавливаясь к схватке. Надеюсь, что у этого привидения нет дальнобойных способностей, а то мой огненный щит вряд ли выдержит атаку шестидесятиуровневого моба. Лира это музыкальный инструмент, так ведь? Голос призрака вновь стал каким-то мечтательным. Сыграй что-нибудь, человек, князь Александр Морозов. Я не слышала музыки уже очень давно. «Спой что-нибудь такое, что оживило бы им во мне чувство. И тогда подумаю над тем, оставить тебе жизнь или нет». Я изумленно уставился на Мирику. «Так, что-то я не понял. Она предлагает мне выбор — сражаться или играть». Вдруг передо мной появилось уже привычное окно с надписью от системы. «Внимание! У вас появился шанс выйти сухим из воды». Продемонстрируйте ваши музыкальные способности призрачному хранителю Мирике. Награда — жизнь. И вот что же мне такое продемонстрировать, чтобы проняло это привидение до самых несуществующих костей? О, я когда-то тоже баловался написанием стихов. Давно это было. Но одно из моих сочинений пришло мне в голову. Попробуем. Помогай, Лира, подбирай музыку. И она... Помогла. Лира заиграла. Город кроет мрак, ночь близка. Я от истины далека. Не могу найти верный путь. Этой ночью мне не уснуть. Переход на резкий бой по струнам, и голос мой стал более высоким. Ла-ла, я знаю, что я не одна. Моя душа давно уже, давно уже пуста. Не вижу отражения я в зеркале с утра. Ведь я ушла из тела, покинула я тело, я умерла. Я посмотрел на призрак и вздрогнул. Мирика плакала. Призрачные слезы бежали по ее щекам, а глубокие черные глаза были прикованы ко мне. И в них было, даже не могу описать, какая-то буря эмоций. Слышу тихо шепот, я за спиной Тихо бродит здесь призрак мой. Я не знаю, где ад, где рай. Я в душе твоей, и это знай. Последним звенящим аккордом песня закончилась, и наступила оглушающая тишина, которую нарушил всхлебмерики. — Мирики. -а, -а, а! зашлась в плача она, и я, честно говоря, растерялся, не знаю, что делать. — Плачущий призрак — это что-то. Можно было попытаться успокоить ее, как любую девушку, но обнимать хранителя шестидесятого уровня, пусть он и был плачущей симпатичной кошка девочкой я не рискнул. К счастью, Мирика сама закончила разводить призрачную сырость и, вытирая слезы, посмотрела на меня и улыбнулась. «Спасибо тебе, человек, князь Александр Морозов! Спасибо за то, что первый раз за столько лет я почувствовала что-то, кроме холода. Всегда, пожалуйста, улыбнулся я в ответ. Обращайся, я всегда буду рад спеть для тебя. Сейчас призрак выглядел просто расстроенной милой девочкой, которая так доверчиво смотрела на меня, и я невольно подумал, а не показалось ли мне, что меня хотели убить. Я не успела глянуться, как Мирика стрелой устремилась ко мне и, обняв, страстно поцеловала. Растерявшись, невольно ответил на поцелуй, который, на удивление, оказался горячим и искренним, хотя сами прикосновения были похожи на ласку холодного ветерка жарким полуденным зноем. После поцелуя Мирика отлетела в сторону, и мне даже показалось, что она покраснела. Призрак покраснел. Что происходит? А следом передо мной появилась табличка с уведомлением. «Внимание!» Вы сумели пробудить чувство в Мирике, хранители последнего оплота звера людей. Награда жизнь. Дополнительная награда, поцелуй призрака. Вы получаете сила плюс три, ловкость плюс три, репутация с Мирикой, дружелюбие. И тут ночную тишину разрезал длинный протяжный вой. Мирика встревоженно посмотрела на меня. Что это? Поинтересовался я у нее, стараясь не думать о плохом. Тут у меня душа в пятки ушла. «Призрачные волки! Меня они не тронут, а вот тебя сожрут. Я не могу тебя защитить. Что же делать?» Следом за этим раздался еще один вой, еще более жуткий, от которого кровь стыла в жилах. У меня появилась твердая уверенность, что с этой опасностью я не справлюсь. В глазах девушки-призрака появилась паника — которая вдруг сменилась решимостью. «Беги к статуе, коснись правой груди и произнеси вот эту фразу». Заучить произнесенную Мирикой Тарабарщину я смог только с четвертого раза. Страх, конечно, хорошее подспорье, но не сейчас. Хорошо хоть система помогла, записав все на табличке перед глазами. «Ты попадешь в Мурмирис, забытый город моего народа». Я вижу, что у тебя доброе сердце, человек, князь Александр Морозов. И ради твоего спасения я сделаю то, чего никогда не делала за все те сотни лет, что хранила покой нашего дома. Ты будешь первым человеком, побывавшим в Мурмирисе. Не подведи меня. Не сомневайся, не подведу, — начал было я успокоительную речь, но меня грубо прервали. «Беги!» — крикнула мне Мирика, а тем временем на поляне появились два волка. Хотя называть этих тварей волками у меня язык не поворачивался. Скорее, это саблезубые тигры размером со слона. По сравнению с ними, те самые носороги, с которыми мы недавно бились, были просто детишками. Призрачный волк. Уровень 70. Краткое уведомление системы прибавило мне сил и я со всех ног бросился к статуе, ломая на ходу остатки прорубленного орешника и едва не чувствуя за собой дыхание призрачных тварей. Моя левая рука легла на правую грудь девочки и я выпалил нужную фразу. Последним, что я слышал перед тем, как провалился в темноту, внезапно окутавшую меня мягким теплым одеялом, был обиженный вой разочарованных преследователей. Надеюсь, что Мирика меня не обманула, и они ее действительно не тронут. Сознание помутилось всего на несколько секунд, после чего я пришел в себя и понял, что стою перед той же самой статуей, которая была на поляне. «Поздравляем! Вы находитесь в неизвестной локации». Знак вопроса, знак вопроса, знак вопроса. «В данной локации могут быть зафиксированы системные сбои, вследствие чего обычные алгоритмы системы могут работать некорректно. Будьте внимательны». Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Обернувшись, я открыл от изумления рот. Понятно, что статуя, скорее всего, служила своеобразным порталом, который и охраняла Мирика. Я стоял на большом холме, у подножия которого раскинулся настоящий город, точнее сказать то, что от него осталось. Мурмирис. Разрушенный город кошка людей. Повреждение 40%. Возможное восстановление требует дополнительного изучения. Начать изучение. 20% изучаемого вами опыта будет тратиться на это. Вы можете начать изучение в любое время. Нет уж, знаете, я вообще пока не понимаю, что меня тут ждет, а раздавать налево и направо драгоценный опыт не намерен. Мурмелис представлял собой достаточно большой город, окруженный со всех сторон лесом. Все дома, которые я видел, несли на себе отпечаток разрушения. Некоторые больше, некоторые меньше. Несмотря на отсутствующие крыши, окна без стекол и дыры в стенах, в них жили, по крайней мере, об этом говорили горящие огни. Да и улицы, пусть и слегка заросшие травой, пробивающейся из древней плитки, содержались в чистоте. Несмотря на разрушения, Мурмирис не создавал впечатления покинутого или заброшенного. Даже частично уцелела крепостная стена, которая когда-то его окружала. Где-то она была высокой, где-то была разрушена практически до основания, но, тем не менее, легко себе было представить, как мощно она смотрелась, когда была целой. Присмотревшись, я понял, что Мурмирис ко всему еще и накрывал огромный прозрачный купол, который вместе с ним захватывал и холм, и лес. Через его прозрачный свод можно было разглядеть начинающее светлеть небо. А тем временем в домах зажигались огни, и их становилось все больше и больше. Целые сотни. И некоторые из них приближались. «Судя по всему, сейчас меня будут встречать». Я нацепил на лицо приветливую улыбку и отправился по каменной, вымощенной разноцветной, пусть и слегка потускневшей плиткой, дорожке. У подножия холма мне встретились первые местные жители. Пятеро вооруженных до зубов местных амазонок кошачьего вида. В легких доспехах, практически идеально подогнанных под их аппетитные фигуры. Конечно, после того, как видел статую, я уже представлял, как выглядят местные красавицы, но все равно засмотрелся. Больше всего мне понравились суровые выражения на их лицах. Смотрелось это, на мой взгляд, так няшно, что я невольно улыбнулся. Кашкалютка рядовой. Возраст. Вопрос. Вопрос. Вопрос. Имя. Вопрос. Вопрос. Вопрос. Уровень 25. Отношение к вам настороженное. Вот странно даже как-то. Имя с вопросительными знаками. Что это должно означать? Система. Можешь подсказать? Вы сможете увидеть имя и возраст, только если ваша репутация с данными существами будет как минимум нейтральной. Текущая репутация — «Настороженность». «Надо же!» — ответила. Тем временем хвостатый ушастый патруль из пятерых кошкодевочек рядовых 25 пятого уровня выставил перед собой копья. «Я вообще-то с миром пришел», — сообщил им, стараясь улыбаться как можно приветливее. «Хотя, когда на тебя направлены пять острых копий, делать это немного сложновато». «Как ты здесь очутился, человек?» девочки расступились и появилась, судя по всему, их командир. Мурра, 22 года. Кашкалютка-офицер. Уровень 35. Отношение к вам нейтральные. Мурра отличалась от своих подчиненных. Она была... да просто была красивей. Высокий рост, стройная гибкая фигура, правильные черты почти человеческого лица, большие зеленые глаза. Добавьте к этому еще огненно-рыжие волосы, собранные за спиной в длинную косу, и убойные доспехи из кожаной, клепанной железными бляхами куртки и такой же короткой юбки с высокими сапогами на каблуках, просто отпадно смотревшимися на стройных ножках. Из-под откровенного декольте просматривалась аккуратная двоечка. И она явно заметила мой интерес к ее внешним данным но никак не отреагировала продолжая оставаться эдакой бесстрастной воительницей мое имя александр вежливо представился я меня сюда мирика отправила тебя отправил хранитель удивленно уставился на меня офицер рядовые за ее спиной стали перешептываться ты лжешь хранитель никого не пропускал к нам уже сотни лет а меня пропустил слегка напрягся я потому что после слов муры лжи Ее подчиненные вновь наставили на меня копья, прекратив шептаться. «Он не врет!» — раздался еще один громкий голос. Рядом с Муррой появилась еще одна кошкодевочка, но эту я бы скорее назвал кошкобабушкой. На мой взгляд, седой женщине было не меньше 70 лет. И я оказался почти прав. Груння. Кошкалютка. 64 года. Заместитель мэра Мурмириса. Уровень 50. Отношение к вам дружелюбие. Но, госпожа! возмутилась Мурра, он же человек. И что? ехидно посмотрела на нее старушка, с каких пор, девочка, ты стала судить жителей этого мира по внешности и расе? Я. я. Она в смущении опустила глаза. С нами связалась Мирика и предупредила о твоем прибытии, спокойно сообщила мне Груння. Мурра! Проводи молодого человека во дворец мэра. Я подойду чуть позже. Да и уберите копья. Он наш друг. Да, госпожа, — поклонилась ей Мурра, затем подозрительно посмотрела на меня, но сделала знак растерянным рядовым. Эх, здорово, когда на тебя не наставлены копья. Не люблю, знаете, когда в меня втыкают разные предметы. Пойдем за мной, Александр, — обратилась ко мне девушка. Мы проводим тебя к нашему мэру. «Как ты познакомился с Мирикой?» — с любопытством спросила она, когда мы отправились в путь. «Отношение Мурры к вам изменилось. Текущее отношение — заинтересованность». «Да, женское любопытство. Ему все покорны, будь ты человеческой женщиной или девочкой По пути я коротко поведал Мурре и ее спутницам свою историю, уже рассказанную Мирике, добавив случившееся на поляне. Судя по всему, короткое повествование произвело на моих провожатых нужные впечатления. Я, наконец, увидел имена рядовых кошкодевочек, а уровень отношения с Муррой повысился до дружелюбия».